От автора. Как только Беатрис Перес впервые появилась в моей книге «Следующий год в Гаване», я поняла, она достойна того, чтобы стать героиней собственного романа. Изначально я не планировала нового погружения в жизнь семьи Перес, но Беатрис, действуя со свойственной ей неподражаемой страстностью, ворвалась в мои планы и изменила их. Ее история так настойчиво требовала моего внимания, что в середине начального этапа работы над романом «Следующий год в Гаване» мне пришлось прерваться и набросать первую главу «Когда мы покинули Кубу». В отличие от своей предшественницы, эта книга рассказывает не столько о революции, сколько о том, что было позже. Мне хотелось показать ту борьбу, которую вели кубинцы, чтобы вернуть себе свою страну и обеспечить ей достойную роль на мировой арене. Пересы и их друзья — вымышленные персонажи, чьи судьбы развиваются на историческом фоне бурных кубино-американских отношений 60-х годов. Мистер Дуайер — тоже литературный герой. Но его многочисленные прототипы, офицеры ЦРУ, действительно активно участвовали в жизни Латинской Америки того времени. Как следует из рассекреченных документов, разведка США инициировала множество покушений на Фиделя Кастро. В частности, ЦРУ пыталась использовать против него одну из его слабостей — неравнодушие к женской красоте. Эти провалившиеся попытки послужили прообразом подвига Беатрис. В годы операции на Плайо-Хирон, Карибского кризиса и убийства Кеннеди, отношения между Кубой и Соединенными Штатами были крайне напряженными, что вызвало активизацию шпионских игр. Кубинская разведка представляла собой страшную силу и остается ею по сей день. Кастро наводнил эмигрантскую среду своими двойными агентами, наладив разветвленную информационную сеть, которая исправно работала. ЦРУ не уступала ему в рвении, осознавая особую значимость сбора секретной информации перед лицом советской угрозы. Многие описанные в романе события, например, встреча Беатрис с полковником из СССР, навеяны реальными. Правда, подчас удивительнее вымысла, и не исключено, что именно те детали, которые покажутся вам типично билетристическими, на самом деле исторические факты. В частности, Кастры действительно опасался нападения со стороны США, в отместку за его предполагаемое участие в убийстве Кеннеди. В смерти американского президента могли быть заинтересованы самые разные кубинские группировки — от сторонников Фиделя до его противников, в связи с чем возникло множество гипотез. Первоначально я планировала сделать шпионскую линию лишь фоном для основных событий романа, когда мы покинули Кубу, но Беатрис, конечно, не согласилась с этим. Увидев, что творится в мире, она потребовала, чтобы и ей предоставили место за игровым столом. «Я не смогла отказать своей героине». Текст читала Елена Дельвер.